Глава вторая. Совсем-совсем ничего нельзя сделать. Я законючила. Жёсткими требованиями от этого человека ничего не добиться. Может, хоть женская слабость поможет. Всегда помогала. Судя по тому, как взлетела бровь Адриана, с ним такое не прокатит. Нет, ничего. Портал не выпустит обратно. Я шумно вздохнула. Не то, чтобы на земле меня что-то держало. Там даже друзей нет. То есть меня ещё и в розыск не сразу объявят, потому что просто-напросто некому заметить, что я пропала. А здесь работа, деньги. Потом куплю себе домик на берегу моря и посею огурцы в теплице. Работы няни и принцесс сложной быть не может. Девочки-аристократки, воспитанные строго, шкодить и баловаться не будут. Мне только следить, чтобы они не выпали из какого-нибудь окна, да рассказывать о земле». «Кажется, именно для этого няню искали именно в другом мире». «Ты готова выслушать условия работы?» «Готова», — вздохнула я, как будто у меня был выбор. Рабочий день, круглые сутки. Девочки по ночам спят, у них режим. Но за неимением камеристок ты будешь помогать им. Принести воды, сводить в купальню и всякие такие мелочи. Подъем в семь утра, отбой в десять вечера. Расписание на день лежит в твоих покоях, в смежных с комнатой девочек. Во время занятий ты должна присутствовать рядом с ними. И много занятий? Нет, я стараюсь не нагружать девочек. В твои обязанности также входит привить им новые навыки, которым ты обучена на Земле. Желательно рассказать им историю твоего мира. Это полезно для разностороннего взгляда на привычные для них вещи. Я немного знаю историю Земли. Она довольно интересна. Адриан замолчал и вернулся на трон. Скользнул по мне оценивающим взглядом. И еще. Никаких отношений на рабочем месте. Ни с кем. Никогда. За непослушание ссылка на рудники в Северные горы. Я не собиралась заводить никаких отношений, поэтому просто кивнула и спорить не стала. Если тут у них у всех такие уши, то я лучше останусь старой девой. Есть вопросы? Да, Ваше Величество. А вы кто? Ну, что за раса? Эльф. Фарлин разделён на два королевства. Часть принадлежит эльфам, другая часть — драконам. Драконам? Пришёл мой черёд удивляться. То, что передо мной эльф, я уже как-то смирилась. Но драконы... Не успела прийти в себя, как откуда-то издалека донёсся крик. «Ну-ка, с дороги! Немедленно!» Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возник улыбающийся во весь рот мужчина с нормальными ушами. Темноволосый, статный, красивый. В чёрном костюме с накрахмаленным воротничком белой рубашки, высокие кожаные сапоги, начищенные до блеска, сверкали в огнях светильников. Мужчина, не переставая улыбаться, быстрым шагом двинулся в нашу сторону, буквально испепеляя меня взглядом. «О, какая красотка! Адриан, я же говорил, что она будет шикарна!» Остановился напротив, склонил голову в приветствии. В его тёмных глазах сверкнули искры, и, наверное, мне показалось, но зрачок на мгновение чуть вытянулся. Впрочем, за те недолгие минуты, что здесь нахожусь, я перестала чему-либо удивляться. «Леди! Чудесная, прекрасная леди! Глазам своим не верю!» Он говорил совершенно искренне, и я не могла не смутиться. Потупила взгляд в пол и протянула руку для приветствия. Мужчина тут же схватил ее и запечатлел на тыльной стороне ладони горячий поцелуй. За спиной раздался кашель. Король был недоволен происходящим. Я отняла руку и выпрямила спину. «Зови меня Данель!» «Милая леди, приятно познакомиться. Я Дина». Действительно было приятно. От Данеля исходила позитивная энергия, и, глядя на его улыбку, хотелось улыбаться в ответ. Не то что этот Адриан. Я прямо сейчас чувствовала на спине его тяжёлый взгляд и с трудом боролась с желанием обернуться и спросить, «Ну чё надо?» «Данель, отстань от девушки», — раздражённо произнёс король. И моему новому знакомому пришлось отойти к трону. Окинул меня счастливым взглядом и с тяжёлым вздохом произнёс. «Где там твой архарион? Мне тоже девушку с земли надо». «Она няня, Данель». «Ага, ага». Мужчина поиграл бровями и закатил глаза, когда получил уничижительный взгляд его величества. Оба обернулись ко мне. «Герув проводит тебя в покое». Познакомит с девочками и объяснит, что и как здесь устроено. «Кто такой Герув?» «Дворецкий». «До встречи, прекрасная нянечка!» Данель влюблённо взглянул на меня, облокачиваясь на подлокотник трона, и помахал рукой. Адриан недовольно цокнул языком. В тронный зал вошёл пожилой мужчина с седыми волосами, затянутыми в хвост. Держа руки за спиной, чеканным шагом пересёк зал, и глянул на меня строго. «Прошу за мной». Голос Дворецкого походил на звук пенопласта, когда им возюкают по стеклу. Меня аж передёрнуло. Куча вопросов, которые хотелось задать кому-то попроще короля, отпали сами собой. Дворецкий не выглядит человеком, который охотно станет отвечать, да и слушать его не особо приятно. Мы вышли из зала и попали в широкий коридор. Герув шёл так быстро, что я едва успевала вертеть головой по сторонам. Повсюду стояли живые цветы в катках, мраморные фигуры животных, под потолком висели тяжелые хрустальные люстры. Миновав коридор, попали в холл. Обстановка здесь мало чем отличалась от той, что я видела ранее, разве что пол был не из зеленого, а серого мрамора. Помещения были не просто большими, они были огромными, но не это захватывало мое внимание а то, что по пути нам встречались только стражники, закованные в латы, но и они стояли на своих местах, не шевелясь, так что я усомнилась в том, что они вообще живые. «А где все слуги?» Мой голос отразился от стен и эхом прокатился по коридору второго этажа, на который мы попали по широкой длинной лестнице. «Их нет». «Что, совсем нет?» «Совсем». «А как вы живёте?» «Ну, замок такой большой. Кто в нём наводит порядок?» В замке было чисто. Сверкающие полы, отсутствие пыли на предметах интерьера. Я это заметила, когда поняла, что не вижу никого из прислуги. Герув резко остановился и повернулся ко мне. «Не задавай вопросов, которые тебя не касаются. Твоя работа — следить за принцессами. Вот и занимайся ею». Я кивнула. Чувствуя, как лёгкая обида проникает в сердце. А ведь Адриан обещал, что Дворецкий расскажет мне, как здесь всё устроено. Но, кажется, Герув, как и Архарион, не особо-то любит свою работу, поскольку выполняют её спустя рукава. Мы прошли коридор до конца и остановились перед высокими двустворчатыми дверьми. Герув заметно напрягся, и от этого я занервничала. Открывать дверь он не спешил. Возникло ощущение что мужчина собирается с духом. Наконец Герув постучал и сделал шаг назад. Минуту спустя дверь открылась сама по себе, и нас обдало потоком воздуха, а после раздался глухой смех, который совершенно точно принадлежал мне, девочкам. Волосы на моей голове встали дыбом. Захотелось развернуться и убежать обратно. Дворецкий был в таком же оцепенении, только еще крестился, но как-то странно, по диагонали. Но любопытство оказалось сильнее страха, и уже через несколько секунд я заглядывала в комнату. Внутри никого не было. Просторную спальню заливал солнечный свет. Здесь стояло две широких кровати с балдахинами бледно-розового цвета. На полу такого же оттенка пушистый круглый ковёр, покрывающий почти весь пол. Слева у стен стояли шкафы с книгами, а с правой стороны три двери, одна из которых, предположительно, вела в ванную. «А где дети?» — громким шепотом спросила у почему-то белого как мел Герува. Мужчина гулко сглотнул и, кивнув на кровати, ответил также шепотом. «Они любят прятаться». В ту же секунду из-под кровати выпрыгнули две девочки, при взгляде на которых в голове не укладывалось, почему дворецкий их так боится. Прелестные ангелочки, похожие друг на друга, как две капли воды, в пышных розовых платьицах с синими, как небо, глазами и белыми кучерявыми волосиками. Даже я, обычно не питающая никакой любви к детям, умилительно сложила руки на груди и улыбнулась. «Добрый, Добрый день, господин Геров. В один голос поздоровались близняшки и присели в реверансе. Переглянувшись, удивленно уставились на меня. «Ты наша няня? Папа говорил, что ты придёшь!» произнесла одна из девочек, а вторая шагнула в мою сторону. «Меня зовут Райза, а мою сестру — Канти». «Привет, я Дина». Я присела на корточки, чтобы быть на одном уровне с девочкой. Герув почему-то шикнул и, наклонившись, прошептал на ухо. «Ни в коем случае не дай им почувствовать, что ты их подружка. Няня должна быть строгой и... Как у тебя с психикой?» «Нормально», — ответила я, но на миг призадумалась. «В таком случае я вас оставлю. Знакомьтесь». Дворецкий испарился, прежде чем я успела спросить хоть что-то. «Где моя спальня, например?» «И что прямо сейчас мне делать?» «Отпустили в свободное плавание и спасайся, как хочешь». Вопросительно взглянула на хитро улыбающихся близняшек, словно они должны были мне объяснить дальнейшие действия, но девочки сами ждали, что я что-то скажу. «У вас уже была няня?» «Была», — Райза хмыкнула. «Неделю назад уволилась», — добавила Канти. «А из-за чего?» «Не высыпалась», — ответила Райза, а Канти, оскалившись, засмеялась. Волосы на моей голове снова зашевелились. Странные девочки, очень странные, хотя выглядят как ангелы. Впрочем, неудивительно, что предыдущая няня не высыпалась. В контракте же сказано что работать придётся круглосуточно. «А ты правда из другого мира?» Канти всё ещё смотрела на меня с нескрываемым любопытством. «У тебя очень странный наряд. Это рабочая форма?» «Правда. земли. Это пижама. В ней я сплю и хожу по своему дому». «А в нашем доме ты в чём будешь ходить?» «Ну, думаю, что мне выдадут другую одежду». «А сейчас покажите, пожалуйста, где моя спальня? Ваш папа говорил, что она смежная с этой комнатой». «Вон там!» Рай заткнула пальчиком в сторону одной из трёх дверей. Я немедленно поспешила к ней и, открыв, попала в свою комнату. Но она здесь была не одна. Моя спальня оказалась апартаментами, с гостиной, огромной ванной, гардеробной и, собственно, самой спальней. Интерьер. Выдержанный в зелёных и коричневых тонах, мне очень понравился. А ещё больше понравилась купальная чаша посреди ванной. Она по размеру не уступала маленькому бассейну. На прикроватной тумбочке обнаружился конверт. Открыв его, я достала сложенный вдвое лист бумаги. Ежедневное расписание. 8:00 завтрак, 9:00 прогулка в саду, в десять урок музыки. 12 чаепитие в каминном зале, 12:30 урок рисования, 14:00 обед, 15:00 урок танцев, 16:00 плавание, в 5 чтение книг в библиотеке, в 6 конная прогулка, в 7 свободное время, в 8 вечера ужин, в 9 история земли и в 10 вечера сон. Я на несколько раз перечитала расписание. «Не нагружает?» «Это вон так его величество не нагружает пятилетних детей?» «Бедные дети! Если бы я в пять лет носилась по замку из бассейна до библиотеки, потом каталась на конях, а едва проснувшись пела и плясала, меня бы боялся не только Дворецкий. Да от нервов уже годам пятнадцати ничего не останется. А играть им когда? В свободное время, на которое выделен ровно час? Уф, тяжело, однако, быть принцессами». «Даже играть можно только в строго отведённое время. Безобразие!» Но я могла только возмущённо сопеть, теребя в руках листок бумаги. «Мне не хватит духу предъявить претензии королю, а даже если хватит, кто меня послушает?» Приоткрытый ящик в прикроватной тумбочке с шумом захлопнулся. Меня обдало лёгким потоком ветерка. «Окно, что ли, открыто?» Обернулась по сторонам, проверяя окна. Но они были плотно закрыты. Стало немного не по себе. Я бросила расписание на кровать и поспешила к девочкам. Но оказавшись у двери, ведущей в их комнату, споткнулась о невидимую преграду и полетела лицом вниз. Мой визг потонул в глухом хохоте, прозвучавшем непонятно откуда буквально пару секунд и тут же смолк. Я даже не поняла, послышалось ли мне, или на самом деле кто-то смеялся. В любом случае. Стало немного шутковато. «Всё в порядке?» В дверь просунулась светловолосая головка. Споткнулась, проворчала, поднимаясь. Девочка не выглядела обеспокоенной. Наоборот, очень плохо пыталась скрыть коварную ухмылку. Никогда не видела, как дети злорадно ухмыляются. И вот оно. Это странно. С этой секунды я поняла, что особо сильно верить близняшкам не стоит и придёт держать ухо востро. Появилось какое-то смутное ощущение, что спокойной моя новая работа не будет. «Мы уже собраны, а ты скоро?» «Так, а сколько сейчас времени?» «Что там у девочек по расписанию?» Я завертела головой в поисках часов, но их нигде не было. Ни на стенах, ни на тумбочках. «Подскажите, пожалуйста, сколько времени?» Обратилась я к Райзе. «Канти? Чёрт!» Надо их как-то научиться различать. Двенадцать. Время чаепития в каминном зале. Улыбка принцессы потеплела. Любимое время дня. На чаепитие приходит папа, и мы можем провести с ним целых полчаса. У меня почему-то сердце неприятно ёкнуло от того, с какой неприкрытой радостью говорила девочка о папе. Складывается ощущение, что он проводит с ними только вот эти самые полчаса. Спрашивать у принцессы об этом я не стала, улыбнулась и пошла в их спальню. «Ведите меня, пожалуйста. Я ведь не знаю, в какой стороне каминный зал». Принцессы поспешили на выход. Я шла следом за ними и поверить не могла, что вот эти две крошечки теперь под моей опекой. «Я няня? Серьёзно?» Девочки шли ровным шагом, цокая каблучками по мраморному полу, высоко подняв подбородки и держа спинки прямо. Такие маленькие, но уже прямо настоящие леди. Встречающиеся по пути стражники низко кланялись, отползая к стенам, но принцессы на них и внимания не обращали. При этом не выглядели надменно, лишь так, как и должны вести себя дети короля. Глядя на них, я и сама выпрямила спину. Мне вдруг тоже захотелось отбросить свои нелепые привычки, вроде шаркающей походки, или, например, сутулясь смотреть себе под ноги. Каминный зал оказался довольно просторной гостиной. У стены напротив огромного камина стояли два кресла, диван, низкий столик, на котором уже дымился чай в четырёх чашках, и блюда с печеньем и пирожными. Пол покрывал пушистый ковёр, на стенах висели канделябры, а окна зашторены. Свет от свечей рассеивал темноту, и зал утопал в приятном полумраке. Но Райза и Канти, не сговариваясь, подошли к окнам и отдёрнули шторы, впуская в помещение яркий солнечный свет. «Не любим темноту. Это больше по папиной части», произнесла одна из девочек и с разбегу плюхнулась на диван. Вторая близняшка выпучила глаза и зашипела. «Райза, не вздумай так сделать при папе. Да его пока всё равно нет. Опоздает, как обычно». «Кто опоздает?» Раздалось сзади, и мы все втроём одновременно обернулись. «Папа!» Девочки встали у дивана и склонили головки. Мы, «Мы рады тебя видеть!» Я только брови вздёрнула. Мне казалось, дочки бросятся к отцу с объятиями, судя по тому, какая радость светилась на их личиках. Его Величество Адриан Авгат Третий прошествовал к одному из кресел и, плавно усевшись, закинул ногу на ногу. Так раздражающе при этом выглядел что меня передёрнуло. И ещё эта его с ног сбивающая энергия не позволила мне сесть рядом. Так что я расположилась в кресле напротив, а девочки сели на диван. «Как прошло ваше утро?» спросил король будничным тоном. Но несмотря на то, что во взгляде мужчины не было ни капли нежности, в голосе скользнуло беспокойство. Его на самом деле интересовало, как дела у дочек. Я расслабилась. Ещё секунду назад мне казалось что Адриан вообще не хочет здесь находиться, и мне стало немного обидно за близняшек. «Как обычно, папа. На уроке музыки случилось кое-что». «И что же?» «Господин Вертис вряд ли придёт снова». Вздохнула одна из девочек и смиренно сложила ручки на коленях. Король ни на миг не изменился в лице, а мои брови снова поползли вверх. «Что здесь происходит вообще?» «Что ж...» «Это второй преподаватель за неделю. Вы ведь понимаете, что уроки музыки я не отменю. Но при этом учителя будут всё время меняться, если вы не возьмёте себя в руки. Господин Вертис вам вроде нравился?» «Да, папа!» — хором ответили девочки. «А могу я узнать, в чём дело?» — спросила я сиплым голосом. В сердце сковала неясная тревога, а по спине пробежали мурашки. Но не жрут же дети учителей в самом-то деле. «Ничего особенного!» — выкрикнула принцесса, а вторая яростно закивала головой. Обе переглянулись с отцом, и тот слабо улыбнулся, прищурившись. «Ничего такого. Просто у Райзы проблемы со слухом. Не все могут выдержать ту музыку, что она играет. А фортепиано все время приходится перенастраивать». Адриан взглянул на меня так, что мурашек на моей спине стало ещё больше. Я не поверила королю, но спорить, разумеется, не стала. «Да, отвратительный у неё слух», — сказала Канти, а Райза утвердительно закивала. Я незаметно вздохнула. «В чём дело и почему незнакомый мне господин Вертис больше не придёт, я обязательно выясню. Разговорить мне не собираются». «Чаепитие прошло быстро». Король уже через двадцать минут поднялся и, быстро чмокнув дочек в лобике, ушёл. Девчонки проводили отца грустными взглядами и обернулись ко мне. «Сейчас у нас урок рисования, Дина. Госпожа Алания здесь всего два дня. Мы надеемся, что уж она-то подольше задержится». «У кого-то из вас настолько ужасные рисунки, что учителя рисования не могут это выдержать?» — иронично усмехнулась я. Принцессы скривили губки в улыбке, переглянувшись, и поднялись со своих мест. Комната для занятий рисованием находилась на третьем этаже. Здесь же, как сказала одна из девочек, находится и зал для танцев и для музыки. В комнате находились три мольберта. У стен стояли шкафы со всевозможными принадлежностями вроде красок, холстов, карандашей и кистей. Госпожи Алании в классе еще не было — Девочки уселись на скамью, стоявшую напротив мольбертов, и пригласили меня. «Она скоро подойдёт. Ещё десять минут до начала урока». Я кивнула, найдя взглядом часы на стене. В оглушающей тишине класса рёв моего живота раздался очень уж громко. И я же так и не поела. Успела только одну ложку макарон в рот запихнуть. Разве это еда? Вспомнив, что через полтора часа обед обрадованно заёрзала на скамье. Пока ждали преподавательницу, я косилась на принцесс, стараясь найти в их внешности хоть что-то, что позволит мне их различать. И я заметила кое-что. У одной из девочек над бровью оказался небольшой, едва видимый шерамик, примерно сантиметр. «Я вас путаю», — смущённо улыбнулась и обратилась к девочке со шерамиком. «Тебя как зовут?» «Райза!» — девочка пожала плечиками, ничуть не удивившись вопросу. «Ничего, нас все путают и никак не могут запомнить. Ещё никто ни разу не угадал, кто из нас кто». «Если честно, это даже немного неприятно», — сморщила носик Канти. «Была идея одеваться по-разному, но мы так не хотим. Нам нравится выглядеть одинаково». «А у тебя есть сёстры?» — неожиданно спросила Райза. «Или, может быть, дети? Ты вообще работала няней раньше?» «Нет», — ответила я сразу на все три вопроса. «Как же ты тогда будешь нас воспитывать, не имея никакого опыта общения с детьми?» С любопытством спросила Канти. «Ответить ей мне было нечего. Я и сама плохо представляла, какой от меня толк. Впрочем, судя по всему, учить мне их ничему не придётся, поскольку есть преподаватели» которые почему-то сбегают. Ага. Дверь широко распахнулась, и в неё вошла высокая женщина. Светлое лицо уже было испещрено мелкими морщинками, но она всё ещё выглядела довольно молодо, а волосы, собранные в строгий пучок, белые, но не от природы, а из-за седины. Одета она была в чёрный костюм из жакета и брюк, на ногах туфли-лодочки на низком каблуке. Не так уж сильно местная мода отличается от земной, «И чего Архарион так кривился при взгляде на мою пижамку?» Преподавательница двинулась к мольбертам, встала рядом с ними и поклонилась принцессам. «Добрый день! Сегодня мы с вами будем рисовать пейзаж, который виден через окна. Поскольку на улице довольно тепло, мы их откроем». Девочки кивнули. Взгляд госпожи Алании переместился на меня. «А вы позвольте узнать, кто?» «Здравствуйте, новая няня. Меня зовут Дина». Женщина почему-то вздохнула и отвела взгляд. Принцессы двинулись к шкафам, взяли оттуда нужные принадлежности и сели на стульчики перед мольбертами, предварительно передвинув их к распахнутым настежь окнам. Урок шёл мучительно скучно и медленно, по крайней мере для меня, поскольку я сидела на скамье, подперев голову рукой. В какой-то момент захотелось взять лист бумаги, карандаши и тоже начать рисовать что-нибудь, но вместо этого я подошла к окнам. Не сразу, затормозила в паре метров. Там, снаружи, мир, который я никогда не видела. Сильно ли он отличается от того, к которому я привыкла? Глубоко вздохнув, сделала два шага вперёд и, высунувшись в окно, не смогла сдержать разочарованного возгласа. Территория вокруг замка занимала огромную площадь, вот только площадь эта была такой, словно замок заброшен много веков назад. Сухие кустарники, завядшие цветы в многочисленных клумбах, серая земля без единой травинки. Осень здесь, что ли? Хотя даже осенью растительность приобретает желтый, красный, багряный цвет. Не вот такой, серый, мрачный мертвый. Вспомнила, конечно, что прислуги в замке как таковой нет, а значит и садовников тем более. Но как, скажите, пожалуйста, сад настолько сильно заболел? Деревья, коих здесь были десятки, не имели ни одной зеленой ветки, возвышались над всем остальным ужасом сухими столбами. Спиной почувствовала чей-то взгляд, но не обернулась, продолжала рассматривать сад. Урок окончен. Развучал звонкий голос преподавательницы, и девочки вскочили со своих мест. «Дина, идём на обед!» Я оторвалась от созерцания ржавых прутьев, из которых были сплетены клумбы, и двинулась на выход, но была остановлена умоляющим взглядом госпожи Алании. «Ты кажешься очень милой», — тихо шепнула она. «Уходи из замка как можно скорее, не повторяя ошибок своих предшественниц». Меня словно ледяной водой окатило. Я открыла рот, чтобы спросить, что не имела в виду. Но женщина прижала палец к губам, прося меня молчать. «Дина, ты идёшь?» — раздался звонкий голосок из коридора. «Да!» — хрипло ответила я и быстро вышла из класса. За принцессами шла по инерции. Ноги едва могли двигаться, мгновенно став ватными. Страх сковывал движение, и, несмотря на то, что девочки весело щебетали, рассказывая друг другу, что нарисовали, я их веселье не разделяла. В замке нет прислуги, учитель музыки сбежал. Я бы не обратила на это внимания, но просьба уходить отсюда от госпожи Алани заставила меня напрячься и даже испугаться. Я смотрела по сторонам, пока мы шли до столовой, но ничего маломальски подозрительного не заметила все вполне обычно. Но не совсем, то есть, для меня-то. Я в замках никогда не была. Но, по моему представлению, для места, в котором живет король, обстановка была обычной. Столовая оказалась на первом этаже, в которую мы попали, пройдя огромную бальную залу. Длинный стол по центру окружали не меньше двух десятков стульев. На нем стояли три канделябра с зажженными свечами. И больше ничего. Девочки разместились во главе стола рядом друг с другом, пригласили меня сесть рядом, и Канти позвонила в колокольчик, который я не сразу заметила. Из двери, предположительно ведущей на кухню, в ту же секунду появился дворецкий, что окончательно повергло меня в ступор. Близняшки хмуро переглянулись, заметив удивление на моём лице, но ничего не сказали. А я поняла, что пора начать задавать неудобные вопросы.